Четыре миллиона. Заперев дверь в свою комнату, я швырнул сверток с деньгами на кровать и принялся мерить шагами комнату. Взбудораженный рассудок рисовал картины того, что сейчас могли делать с Есенией, и это буквально не давало мне остановиться ни на миг. Куда бежать? К кому? Что вообще теперь делать? Как назло, в груди снова вспыхнуло нестерпимое жжение. Стиснув задубевшую от крови и пота ткань, я зашипел от боли. За спиной вспыхнул свет, кровать скрипнула под весом кодекса. «Это много?» «Сумма просто баснословная», — коротко бросил я. «Такие деньги не отдадут просто так, даже за очень приглянувшуюся девчонку, пути княжеских кровей. Эти твари точно знали, за кем пришли». Я остановился, снаружи послышались шаги, судя по походке Варвара. Княжич, вы в порядке?» Донеслось за двери. «Да, Варвара, уже ложусь спать». Я посмотрел на Лири, удобно рассевшуюся на моей кровати. Она брезгливо перебирала мятые деньги и носик. «Как там Поле?» Я хотел к ней зайти, но решил, лучше уж утром. Дрыхнет уже. Голос Варвары потеплел. Я осмотрел ее. Царапины одни, да, пара синяков. Больше испужалась девка. Ну, я чаем-то отпоила, вроде успокоилась, да, спать легла. Уревелась и только. Ну, да ничего, крепче станет до свадьбы заживет. — Спасибо, Варя. Я навещу ее утром. — Доброй ночи. Едва ее шаги затихли, Лили снова подала голос. — И что теперь планируешь делать, человек? — Пока не знаю. Бросил я, не поворачиваясь к ней. Если святоша не солгала, медведь тоже был там, с тем уродом. Надо найти его. — Если это был бойчин, то клянусь, он ответит за все. Я остановился, опершись на столик. От накатившего приступа дурноты закружилась голова. — Ты еле стоишь на ногах. Не забудь, что обещал мне. — Нельзя терять времени, Лили, моя сестра. Сзади раздался сухой щелчок пальцами, и меня словно огрели дубиной по голове. Резко навалившаяся усталость заставила ноги подкоситься, в глазах тут же потемнело. Я почувствовал, как падаю, но вместо жесткого пола меня встретили крепкие объятия чьих-то рук. Я проваливался в сон, но прежде чем потерял сознание, перед глазами мелькнул потолок и улыбающееся лицо Лили Вайс. Ее глаза жутковато светились, как два золотых самоцвета. «Ты нужен мне целым и живым, человек. Отдыхай. А я...»